Мальчик в клетке с живым львом. Читателя со слабыми нервами просят не читать. Мальчик в клетке с живым львом. Только в нашем цирке. В пустом цирке неуютно и холодновато. Даже летом. Ветер похлопывает брезентовым куполом. Над ареной включено всего несколько ламп. Балкончик для оркестра пуст. На манеже работали трое акробатов. Четвертый стоял в сторонке и недовольно повторял. «Темп! Темп!» Лёляшна с Виктором задержались в проходе, поеживаясь от холодка. Они взялись за руки, словно перед входом в сказку. И, как во всякой сказке, Здесь было и страшновато, и таинственно, и, главное, очень интересно. Акробатов сменили жонглеры. Улыбаясь, они бросали друг в друга мечами, тарелками, булавами, кольцами. И Лёлишна с Виктором радостно шептали «Темп! Темп! Темп!» Так они могли стоять и глазеть без конца, но тут... Один из жжанлеров спросил: Вы к кому? К Эдуарду Ивановичу. Это вон туда! Жанглер показал на вход, вернее, на выход, под балкончиком для оркестра. Там его и найдете. Только рты закройте. лёлишный Виктор посмотрели друг на друга. Рты у них были широко раскрыты. Посмеявшись, ребята пошли к выходу на арену. Тут в коридоре они снова остановились и снова широко раскрыли рот. Здесь были клетки со львами, разные непонятные диковинные сооружения, сновали люди, два клоуна дрались бамбуковыми палками. Один дяденька прыгал на руке. «В сторону, в сторону, не мешайте!» Ребята отскочили, пропуская рабочих, несущих огромные шесты. «Брысь отсюда!» Они опять отскочили, чтобы не попасть под колеса какого-то невероятного сооружения. «Сюда, ребятишки, сюда!» Услышали они голос Эдуарда Ивановича. Стены его маленькой комнаты были оклеены красочными афишами. Лёлишна видела их не впервые, но только сейчас обратила внимание, что на афишах укоротитель выглядит моложе, и волосы у него не седые, а чёрные. «Когда-то я был таким». «Каким сейчас, бываю только на рекламе», — грустно сказал Эдуард Иванович. Он уже облачился в голубые шаровары и красную куртку. Откуда-то сверху на плечо к дрессировщику спрыгнул мартыш и уставился на гостей. «Знакомьтесь», — проговорил Эдуард Иванович. «Хлоп-хлоп». Самый хитрый, самый обидчивый, самый недисциплинированный зверь в нашей трупе. Давно бы отдал его в зоопарк, но люблю. Хлоп-хлоп обнял хозяина за шею и пискнул. Дескать, правильно. И немного поаплодировал сам себе. Спортом занимаешься? Спросил Виктора Эдуард Иванович Он чемпион школы по лыжам Ответила лёлишна А учишься как? Он отличник Опять ответила она за Виктора Вздохнула и добавила А еще он смелый Я стараюсь быть смелым поправил Виктор, но не всегда это получается. Например, я не представляю, как можно войти в клетку ко львам и не умереть от страха. Это не страшно. Надо просто знать их. Все повадки, привычки, характеры. Можно сказать, что укротитель, как и сапер, ошибается один раз. В жизни. И вот надо прожить жизнь так? Эдуард Иванович улыбнулся, Чтобы ни разу не ошибиться. Ну а сейчас идите в зрительный зал. После репетиции встретимся. И ребята следом за хлоп-хлопом вышли в коридор и снова попали в суматоху. Суматоха осложнялась еще и тем, что к тянулся коридор из железных прутьев. И как уж там случилось, никто потом толком и понять не мог, а произошло примерно вот, что и как. Зазевавшись и ища взглядом хлоп-хлопа, который убежал вперед, Виктор шагнул в железный коридор. Не заметил этого. И продолжал шагать дальше. Лёлешна смотрела по сторонам и шла, казалось, совсем рядом. Их с Виктором разделяла только решетка. В это время рабочие подкатили к железному коридору клетку, подняли дверцу, и Лев по знакомой дороге побежал на арену. Только тут, сообразив, что произошло, Лёляшна завизжала, хлоп-хлоп пронзительно заверещал. Виктор резко обернулся и замер, раскинув руки, будто намеревался не пускать зверя на манеж. Лев остановился, рыкнул. Тут подоспели рабочие, вооруженные шестами с железными наконечниками. Преградили ими льву дорогу и пытались заставить его повернуть обратно. Мальчик не шевелился. Он даже дышать перестал. Это озадачило зверя. Если бы Виктор повернулся к нему спиной и побежал, лев бы стрелой бросился на него и... Но мальчик не двигался, и льву стало ясно. Маленький человек его не боится. «Витя, Витя, Витя!» — шептала Лёлишна. Взбешенный ударами лев раскрыл пасть и зарычал так, что Лёлишна закрыла лицо руками. Подбодрив себя рёвом, лев двинулся навстречу Виктору. Удары железными наконечниками только злили зверя, но не могли остановить. Лев стал пригибаться, готовясь к прыжку. Виктор не двигался. И вдруг раздался повелительный голос. Цезарь назад! Это в железный коридор вбежал Эдуард Иванович. Лев получил удар бичом, второй, третий, и бросился на дрессировщика. Тот разрядил пистолет прямо ему в морду и закрыл собой мальчика. В обезумевшего льва направили струю из шланга. Он бросился назад в клетку. Опустилась дверца. Эдуард Иванович обнял Виктора и глухо проговорил. «Молодец, мальчик, молодец». Репетицию, конечно, отложили. Надо было выждать, пока успокоится зверя, поднявший страшный рев. Виктор старался улыбнуться, но улыбка получалась слабой, жалкой даже. На плече Эдуарда Ивановича оказался хлоп-хлоп. Он гладил хозяину волосы и возмущенно попискивал. Я им задам, словно бы говорил он. Они еще у меня узнают. Не волнуйся, я рядом с тобой и не дам тебя в обиду. Алёляшна заплакала. Я так испугалась, я так испугалась, сквозь слезы бормотала она. Меня до сих пор все трясет. Виктор молчал. Струсил я или не струсил, думал он. Виктор я или не Виктор? Вот на этом конец первого отделения нашей программы сейчас объявляется.